Глава 40. Еврейский вопрос в России за последние годы, пишет еврейский публицист Радзиховский, претерпел интересные изменения. Из 150 миллионов жителей России примерно 1600 евреи по паспорту. Еще свыше миллиона – полукровки. Если добавить членов их семей, то мы получаем не менее 3 миллионов человек, находящихся в еврейской сфере. Думаю, что почти 800 тысяч, миллион из них сосредоточены в Москве, до 10% населения. Однако дело не только в численности. Евреи сегодня составляют огромную часть российской элиты – художественной, интеллектуальной, это, впрочем, было всегда в течение последнего века, а также политической и коммерческой. Политики – Жириновский, Явлинский, Чубайс, бывший министр иностранных дел Козырев, И новый министр тех же дел Примаков, министр экономики Ясин, помощники президента Лившиц, Сатаров, губернатор Нижнего Новгорода Немцов, первый вице-премьер правительства Москвы Ресин, знаменитый генерал Рохлин и так далее и тому подобное. С некоторой натяжкой в этот ряд может быть включен и Гайдар. Такое изобилие евреев было абсолютно немыслимо в течение последних десятилетий. Евреи составляют и огромную часть ранней капиталистической элиты страны. Почти все крупнейшие банки Москвы возглавляют евреи – Банк Столичный – Александр Смоленский, Мостбанк – Владимир Гусинский, Минотеп – Михаил Ходорковский, Российский кредит – Виталий Малкин, Альфа-банк – Петр Авен и Михаил Фридман. К числу крупнейших предпринимателей России относят того же Владимира Ресина – короля московского строительства а также скандально известного певца Иосифа Кобзона, постоянно обвиняемого в связях с мафией, Бориса Березовского и других. Одним словом, евреи сегодня в России после 20 лет непрерывной эмиграции молодых и самых энергичных из них оказались сильнее, чем 20 лет назад. Более того, рискну предположить, что евреи имеют больший удельный вес в русской политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой христианской страны стремительное возвышение евреев в политической и экономической жизни России 90-х годов имеет такой же внутренний смысл, как и приход к власти и господство еврейских большевиков после 17 года, потянувших за собой сотни местечковых обитателей бывшей черты оседлости. Как и первое большевистское еврейское правительство 17 года, так и первое еврейское правительство криминально-космополитического режима 1991 года пришло к власти в результате государственного переворота и измены родине. Как и еврейские большевики, еврейские деятели криминально-космополитического режима сделали главную ставку на своих соплеменников. Под патронатом Гайдара, Чубайса, Авина, Козырева, Примакова, Ясина, Лившица и других еврейских политиков 60% общенациональной российской собственности, созданной трудом многих поколений русского народа, составляющего 85% населения Российской Федерации. Было незаконным, а точнее преступным образом переведено во владение нескольких десятков еврейских кланов, финансовых аферистов и теневиков. Как и большевики в 1917-1918 годах, деятели криминально-космополитического режима в 1991-1997 годах экспроприировали подавляющую часть общенациональной собственности великой страны. Экспроприация общенационального достояния русского народа в собственность еврейских кланов была самым крупным в истории человечества уголовным, политическим и экономическим преступлением. Крупнейшей аферой, результатом преступного сговора еврейских политиков и еврейских дельцов, поддержанных международным капиталом. Расхищая национальное богатство России и присваивая его в свою собственность, еврейские кланы объявляли всему миру, что оно ничье, как будто в стране умерли все русские, создавшие это богатство. Один из главных участников преступления, еврейский финансовый аферист Березовский, в беседе на израильском телевидении прямо заявил «это богатство было ничье, не принадлежало никому, это было государственное». Конец цитаты. Представители еврейских кланов стали самыми важными фигурами в институте уполномоченных еврейского правительства. Своя власть, и, конечно, не бескорыстно, с готовностью переводила в собственность еврейских бизнесменов богатство, созданное трудом русского народа. Как признавался в Израиле тот же Березовский, чиновник может одной росписью определить, тебе принадлежит или не тебе. Не будем обсуждать плохой механизм приватизации или хороший. «Моя точка зрения лучше быть не могло». конец цитаты. В результате незаконного перераспределения собственности русского народа во владение группы Березовского и других еврейских кланов создаются огромные личные состояния, которые были многократно умножены махинациями со средствами государственного бюджета и аферами по скупке приватизированных чеков, выпуску акций дутых предприятий и тому подобное. Один из бывших руководителей Службы безопасности президента Российской Федерации, Стрелецкий, рассказывает. «Все коммерческие и финансовые структуры, которые сейчас на слуху, вроде бы появились как грибы. Незаметно, но на самом деле выросли они на бюджетных государственных деньгах. Я говорю о мост банке Гусинского, структурах Березовского, бывшего министра внешней экономики Авена и других. Как это произошло – «Государственные деньги перекачивались, превращались в нал, уходили за рубеж». Конец цитаты. Символом еврейского капитала 90-х годов стал известный аферист Березовский. Абсолютно аморальный человек, уголовного склада, способный на любое преступление. Как свидетельствует бывший начальник службы безопасности президента Российской Федерации генерал Коржаков. Цитата. «Спустя полгода знакомства... В 1993 году Березовский начал уговаривать меня убить господина Гусинского. Рассказывал про него страшные вещи, где-то доставал компрометирующие документы. Лично я Гусинского тогда в глаза не видел, но я знал, что он хотел со мной встретиться и объясниться. Но после рекомендаций Березовского я избегал встречи. Потом у Березовского появилась новая версия врага – Юрий Михайлович Лужков. Будто бы все беды у нас от Лужкова, а Гусинский задумал сделать его президентом. Наконец Березовский еще две жертвы наметил. Очень уж ему не нравился Иосиф Давыдович Кобзон и Лисовский. Он тогда такую хитрую операцию придумал, как их убрать, что я стал даже сомневаться, может Борис Абрамович сумасшедший? Конец цитаты. Его возвышение связано с рядом громких афер. В частности, Березовский руководил созданием так называемой дилерской сети по продаже автомобилей «Лаговаз». В результате оказался разоренным Волжский автомобильный завод, ибо деньги за проданные машины ему не попали. Под руководством этого же афериста было создано общество «Авва», которое продало акций на 3 триллиона рублей. Общество создавалось для налаживания производства народного автомобиля – Но в результате его функционирования сотни тысяч вкладчиков потеряли свои деньги, а Березовский стал еще более богат. Крупный финансовый ущерб нанесло хозяйничание Березовского на первом канале ОРТ, долги которого в результате этого достигли гигантских размеров. Бывший пресс-секретарь президента Российской Федерации Ващанов, хорошо знающий аферы Березовского, публично попросил его ответить на вопросы, касающиеся своей прошлой деятельности. Первый связан с операциями Логоваза, касающимися торговли реэкспортными Жигулями. Второй о гигантской финансовой пирамиде всероссийского автомобильного альянса, которая ничуть не ниже известной МММ. Кстати, Мавроди, по некоторым сведениям, являлся собственником почти 40% акций Логоваза. Хотелось бы, чтобы господин Березовский рассказал о том, как, используя Коржакова, выбил у президента фантастические льготы для гигантского мыльного пузыря под названием «Создание народного автомобиля». О БРТ ничего говорить не хочу, но пусть все же новый родитель национальной безопасности ответит на обвинение счетной палаты, которая утверждает, что Первый канал – величайшая финансовая афера. Есть и другие вопросы о деятельности Объединенного банка, о Сибнефти, об аэрофлоте, наконец о недвижимости в Израиле. Деятельность других еврейских аферистов развивалась в том же духе. Преступными методами еврейские кланы сколотили огромный капитал, главными отличительными чертами которого стали непродуктивность его для российской экономики, паразитизм и стремление перекачать на Запад. Прежде всего, еврейский капитал, контролируя около 60% российской экономики, не создает ни одного рубля национального богатства, а наоборот, откачивает это богатство за границу, обрекая российское производство на умирание.